А сейчас любой звонок заблудится в проводах, дойдя до какой-нибудь гибралтарской компании, принадлежащей фирме с Волкленских островов, управляемой амстердамским адвокатом в интересах траста с неназванным бенефициаром, которого, понятное дело, знает на Рублевке каждая собака. Закрыв книгу, я посмотрела на Александра. Он спал. Я осторожно взяла с его коленей серьезную умную книгу и открыла ее. Нет. Не так выглядит денежное дерево, как думали легкомысленные билетристы прошлого века. Оно не плодоносит на поле чудес с золотыми дукатами. Оно прорастает сквозь ледяную корку вечной мерзлоты, пылающим нефтяным фонтаном, горящим кустом, вроде того, что говорил с Моисеем. Но хоть Моисеев вокруг денежного дерева толпится сегодня немало, Господь многозначительно молчит. Потому...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 Туда вела разрисованная снежинками, зверятами и красноносыми клоунами арка с веселой надписью «Кукис-Юкис-Юкси-Пукс». Трудно понять, что это такое. Первое. Считалка, призванная поднять детям настроение. Второе. Список спонсоров. Третье. Выраженный эзоповым «дожили» языком протест против произвола властей.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 Заиграла старая песня Shocking Blue. I'll follow the sun, that's what I'm gonna do, trying to forget all about you. Я буду следовать за солнцем, вот что я буду делать, стараясь забыть про тебя. Я не могла не отнести это trying to forget all about you на свой счет. Такие вещи женская психика проделывает автоматически, не советую с хозяйкой. Но клятва идти вслед за солнцем Подтвержденные словами, вот что я буду делать, в манере древних викингов, показалось мне возвышенной и красивой. I'll follow the sun till the end of time, no more pain, no more tears for me. Я буду следовать за солнцем до конца времен, больше ни боли, ни слезы для меня. Правда, услышав про конец времен, я вспомнила подпись под рисунком волка, который я видела у Александра дома.